Он нашел Николь в кухне. Она разглядывала шоколадку, читала, прищурив глаза. Но он заметил, что она на него посмотрела, оценила и быстро опустила взгляд. Он на всякий случай тоже себя осмотрел, хотя раньше не замечал за собой подобных замашек. Он был немодным и пижонство не приветствовал. Видимо, это пришло к нему с вещами того нарцисса. Николь вернулась к изучению состава шоколада. «Ешьте, не бойтесь», — разрешил Дима. «Он молочный». «И что?» «Там много калорий. После него мне километров шесть нужно пройти на беговой дорожке. А вы круг по дому сделаете? вот километров десять и будет, а еще лучше со шваброй». «Как с вами сложно разговаривать, а вы не утруждайтесь». «Очень смешно», — не поверила она и набрала воздух в легкий, чтобы доказать вредному мужчине, что ее дом намного меньше, чем он его представляет, и чище, чем он его рисует». Но в глубине ее дома что-то стукнуло, щелкнуло, послышалось движение, шаги, причем очень громкие и резкие, возможно, сердитые, и что-то со шмякающим звуком шлепнулось на пол. Они уставились друг на друга и кинулись, и побежали, и столкнулись в дверях, и он пропустил ее, но тут же обогнал. В хол они влетели, как табун слонов, топая так, что мыши, если они живут в этом доме, должны были паковать чемоданы и переезжать в дом к соседской кошке. Там тише и безопасней. Мышей в доме не было. Зато в холле, в обнимку со спортивной дорожной сумкой, стоял мужчина. Только он не съезжал, а наоборот вернулся. Услышав топот, он надеялся спастись, прячась за сумкой, как за щитом. Но, увидев Николь, расслабился, снова шмякнулся к вояж на пол. Его женщина, хоть и была чуточку в неадекватном состоянии, но он к этому привык и знал, что опасности для него не будет. Эдик, резко остановившись, изумилась, Николь. Ты? Я, Николь. Как ты вошел? Дверь была закрыта, открыта. Ты врешь, правда? Николь и Дима снова кинулись к двери, чем напугали Эдика. Он в панике отступил. Этот железный локомотив из двух вагонов он мог не выдержать. Раздавили бы и не заметили. Хотя Николь, наверное, специально бежала через него, чтобы еще и ногами потоптать. Но в нем еще не пропало чувство самосохранения. Он прилип к стене. Диме хватило одного раза дернуть дверь, чтобы понять, что дверь не откроется. Николь дергала дверь в бешеном припадке. Ручка норовила отлететь. Бред какой-то. Уставша она плюхнулась на пуфик и подытожила. Не открывается. Я заметил, согласился Дмитрий. А что тут происходит, проявил интерес Эдик. А это не твое дело, огрызнулась Николь. Что ты тут делаешь? Я к тебе. А тебя никто не приглашал. Вали отсюда. Дима счел нужным напомнить. Дверь закрыта. Николь зло окинула его взглядом, как будто это он виноват, и дверь закрыл, и Эдика в дом пустил. А может, вообще его сюда пригласил, привез, довез, привел и впустил? Дима взгляд выдержал, пожал плечами. Николь встала с пуфика и прошествовала в кухню. Проходя мимо Эдика, грозно сказала «Не попадайся мне на глаза». По мнению Димы, она как-то быстро смирилась, что вернувшийся бывший остается с ней под одной крышей. После всего того, что он ей причинил, после горя, обид и измен? Естественно, Дима ничего этого не знал наверняка и понятия не имел, насколько все было трагично. Но не мог понять, почему она не вышвырнула предателя в окно. Могла бы и попытаться. Ну хорошо, окно жалко. Разобьется, потом сиди на сквозняках. Но зафиндилить ему пощечину могла бы. Или она на самом деле добрая и культурная женщина? Он потер шишку на лбу прогоняя неожиданно и необоснованно сложившееся хорошее впечатление. Проводив девушку взглядом, Эдик прошел к двери, попытался открыть. «Действительно, не открывается? А вы думали, мы тут шутки шутим? Чертовщина какая-то!» «Не то слово!» Эдик подошел к Дмитрию, осмотрел его чуть задумчивым и в то же время пристальным взглядом, чем тут же не понравился Диме. Он не любил такие взгляды. И в любой другой ситуации за подобные выходки мог врезать в ухо. Ну так, для профилактики. Но сегодня был особенный день, особенная ситуация, особенный дом и не менее особенные его хозяева. Эдуард представился мужчина, протягивая руку с таким видом, как будто король сделал одолжение. И Дима счел нескромным заметить, какое монументальное имя, но руку пожал Дмитрий. «А ты в моих вещах», — заметил Эдуард. «Тебе показалось», — кинул Дима через плечо и пошел за Николь. Эдик бежал следом. «Да нет, точно, это мои брюки. В кармане небольшая дырочка. Дай докажу». «Тронешь меня, я тебе нос сломаю», — сказал Дима так, что Эдик притормозил. Поверил. И с этого момента стал держаться на расстоянии и с опаской. Сел подальше от Димы и оказался поближе к Николь, хотя так и задумывал изначально. «Чтобы вымолить прощения, нужны тактильные обнимашки. Николь их любит. Чего не сделаешь ради прощения?» Путем нехитростных опросов Дмитрий выяснил у Эдика, что тот без проблем прошел на участок. Ворота и калитка закрыты, но не замкнуты на замок. Дверь в дом тоже оказалась не защелкнута. Он вошел и прикрыл дверь. Она и замкнулась. Догадки Дмитрия нашли свое объяснение, неправдоподобное, но логичное. Николь сама дала дому команду. Получается, что дом можно открыть снаружи, подытожил Дмитрий, но нельзя открыть изнутри. Это что за хоррор? усмехнулся Эдик. Чего? Фильм ужасов. Да, водятся здесь чудовища, согласился Дима, кинув взгляд на Николь. Хорошо, что она была поглощена своими недобрыми мыслями, а то неизвестно, как его намеки на нем сказались бы. Николь выглядела сногсшибательно, если бы хотела, могла с ног сногсшибать одним только безжалостным злым взглядом. Эдик время зря не терял. Достал бутылку виски, налил в бокал и выпил, как говорится в одиночку, не чокаясь. Горе у него. Дима уставился в одну точку и, постукивая подушечками пальцев о стол, размышлял. Ну что ж, остается звать на помощь. Звонить в МЧС, спасателям, в ЖЭК. Слесарям, инструментальщикам, хоть это и лишнее. Можно позвонить Грому, и он откроет дверь. а Останется только придавить ее камушкам, чтобы она не замыкалась. Но надо ли ему это? Нет. Он окончательно решил остаться внутри дома и довести дело до конца. Эдик же на безопасном расстоянии расхрабрился. Позволил себе повышать голос и требовать. «А ты вообще кто такой?» «Садовник», задумчиво ответил Дима. — Да это мой любовник, — быстро ответила Николь. От этого заявления Дима даже любимую точку на столе потерял и мысли в придачу. Какое прекрасное и скоростное повышение в должности. От грабителя в садовника и сразу в любовники. — Твой любовник — садовник? — брезгливо удивился Эдик. — Сегодня он садовник, завтра будет пилотом самолета, а я стюардессой. — Это что, ролевые игры? — Да, ты очень догадлив. А со мной отказывалась играть. Ну ты же не сравнивай себя и его. Обменявшись любезностями с Эдиком, она вместе со стулом повернулась к Диме. Да, дорогой. Дорогой, то есть Дмитрий, вел себя как истукан. Улыбка его была, мягко говоря, идиотская. И Николь пришлось подойти к нему. На ходу она кривлялась, семафорила глазами, бровями и даже носом. Естественно, Дима испугался. А вдруг у нее приступ инсульта? А если это заразно? Он даже подскочил и чуть попятился. Но не вызывают у него доверия девушки, которые кривляются и говорят «бред». Что она задумала? А Она подошла, быстро ухватила его за шею, наверное, тоже заметила его порыв сбежать, повисла и припала к щеке. «Молчите, говорите, как я», — шепнула она ему на ухо. «Так молчите или говорите», — прошептал он ей так же страстно. Ей ничего не оставалось, как мило улыбаться. Не могла же она пристукнуть нового любовника прямо на глазах бывшего, не потрепав обоим нервы. «Ну, подыграй мне. Не умею. Да ладно тебе, помоги мне. Чего тебе стоит? Ты же запретила мне себе помогать. Я передумала». А они шептались слишком страстно, чтобы это мог вытерпеть Эдик. Он возмутился. «Как быстро ты нашла мне замену!» «Вообще-то он не замена», — вскинула голову Николь. «Он всегда со мной был». «Что? Ты со мной, и с ним?» Дима понимал гнев Эдика. «Нет, это никакая не мужская солидарность. Это чувство собственничества. Ему бы тоже не понравилось делить любимую женщину с другим мужчиной». Поэтому фыркнул и тоже собирался возмутиться. Как быстро он вошел в роль ее любовника. «Ну что ж, сегодня такой день. Праздник актерского мастерства, который он никогда не забудет». Николь тоже фыркнула и ответила. «Точно так же, как и ты, со мной и с этой ощипанной курицей». Воспоминания были еще животрепещущими. Николь нервно взбрыкнула, как лошадь, не желающая возить на себе наездника. Взмахнула руками и сделала угрожающий шаг на Эдика. Мужчина чуть заметно вжался в спинку стола. «Он бы с удовольствием сбежал, но не для того он вернулся». Заскулил. «Я хочу все объяснить, но не могу». «Не надо мне ничего объяснять. Я хочу начать все заново. Начинай, только без меня. С тобой. Ты же меня любишь. А этот...» — он кивнул на Диму. «Это так, игрушка. Прости, братан, просто ты еще не понимаешь. У нас два года совместной жизни. У нас столько всего хорошего было. Ты растоптал все хорошее. Давай поговорим спокойно». Отступать она не собиралась и за задушевные беседы вести не любила поэтому грубо выразила свой решительный отказ. Нет, невидимый посмотрел на все это и решил заняться более важными делами. Он решил проверить одну свою догадку, и у него как раз появилась возможность. Пока эти двое заняты друг другом, он вызовет грома. Он аккуратно обнял новоявленную любовницу, припал к ее губам быстрым поцелуем, заметил ее испепляющий взгляд и сказал «Скоро приду, дорогая». Она потушила огонь негодования, проглотила возмущение, а одними губами прошептала «Не смей меня целовать» и нежно пропела, схватив его за руку. «Димочка, ты куда?» «Пойду поищу секатор, а заодно и штурвал самолета. Нужно приготовиться к ночным играм». «Нет-нет, не уходи, не оставляй меня с ним», прошептала она, но Дима был на задании и не подписывался смотреть семейные разборки, а тем более в них участвовать. Он еще долго шел по дому и слышал просящий голос Эдика с нотками раскаяния и недовольный голос Николь с нотками угроз. Он спустился в подвал. Это был не совсем подвал, это был цокольный этаж с небольшими окнами под потолком. Здесь располагались прачечная, сауна, котельная и даже каминная. Это был самый большой камин из трех предыдущих, которые повстречались ему при осмотре дома. Вообще нужно отметить, что дом имел в себе такие уютные конструкции, что хотелось в нем остаться. Взять хотя бы тренажерный зал. Да там тренажеров народу солдат и на каждую группу мышц. Он бы здесь на недельку точно остался. Кому-то надо на пляж Персидского залива, а он мечтал об арбитреках, кардиотренажерах, штанге и перекладинах для передней дельты, бицепсов, трицепсов, в общем для всего тела. Вот это настоящий отдых, который приведет к здоровой усталости. Он прошел к двери и на всякий случай дернул ручку. А чего он ожидал? Сим-Сим, откройся! Не сегодня. Он достал телефон, припрятанный еще в прошлый свой поход на этот этаж под кучей глянцевых журналов 2000 года, рассудив, что Николь не станет к ним притрагиваться, марать руки об устаревшие вещи не в ее правилах. Набрал номер и дождался ответа. Гром, нужна помощь. Он вкратце объяснил, где находится. Тебе нужно пройти на задний двор. В зарослях есть ступеньки. Если мне не изменяет память, то дверь темно-красного цвета. Над ней фонарь. Ну, в общем, найдешь. Только старайся идти вдоль забора. Можно и по-пластунски под кустами. Сам знаю. Отмахнулся Гром и отключился. Ждать пришлось недолго. Гром без труда открыл дверь и заглянул внутрь. Шагнул. Дверь медленно закрывалась. «Стоп, стоп, стоп, не закрывай!» — крикнул Дима. Громов в последний момент успел тормознуть дверь. Остановил полуоткрытой. Дима в двух словах объяснил расклад событий. По какой причине они не могут открыть дверь изнутри? И подытожил. «Еще не хватало, чтоб ты с нами здесь остался. Еще и в этом наряде». Гром стоял в проеме и подставил ногу к порожку. На голове кепи, какая-то несуразная как карта. Чего только не добудешь на складе, когда идешь на задание. Но китель настоящий, с каракулевым воротником. С улицы входил свежий морозный воздух. Дима мечтал о свободе. Ведь правду говорят, что стремление к свободе у человека заложено генетически. Но обычно это говорят о заключенных под стражу, которые пытаются сбежать. А чем он сегодня не заключенный? Еще какой? По собственной воле здесь сидит, но больше по приказу грома. Но как бы там ни называли, его самоотверженный поступок должен быть щедро вознагражден. «Как ты пропустил Николь? Там дорожники свою технику понаставили, перекрыли весь обзор. А мне и переехать некуда, везде под камеры попадаю. Дорожники решили все ямы подлатать, чтобы в Новый год с грехами не входить», — хмыкнул Дима. «Ты видел колье?» — шепотом спросил Гром, как будто опасался, что его услышат. Вот до этого не опасался, а сейчас и по сторонам посмотрел, и на улицу выглянул. Настоящий шпион под прикрытием. Но невидимый мечтал, чтобы он был агентом на задание, со всеми опасными вытекающими. А то, смотри, привык Диму бросать в пекло, протянув через девять кругов ада, хорошенько потрепав в чистилище, а сам тихонько в машине сидит на стрёме. Посмотрел бы Дима, как гром Николь выдержал. Он невольно потер обе шишки на голове. Ладно, нельзя желать вреда ближнему своему. А Николь с сковородой не женщина, а разрушающая машина, орудие убийства. Гремучая смесь и коктейль умышленного члена вредительства и рефлекторного разрушения. Гром бы давно ее в коморке закрыл и кляп в рот поставил. Видел, лежит на столе в коробочке. Что? В коробочке? Ты ничего не путаешь? Ему цена миллионы миллиардов. Ага. А может подделка? Настоящие. Я что, настоящие бриллианты от стекла отличить не могу? Откуда я знаю, можешь или не можешь? Я месяц на консультации к ювелиру ходил. Забыл, что ли? Не забыл. Просто не понимаю, как можно хранить бриллианты в коробочке. Там не только бриллианты, еще слиток золота и прочие разноцветные драгоценные металлы и камушки. Неудивительно, что ее решили ограбить. Зачем ей слиток? — задал Гром риторический вопрос. Но Дима любил пофилософствовать и не любил оставлять вопросы без ответа. Скверным голосом предположил. Может, хочет из него сделать золотой скрижаль, написать на нем самую важную информацию. «Какая информация?» Это тоже был риторический вопрос, но невидимый снова ответил. «Ну, может, она запишет на нем рецепт омлета с пометкой о скорлупе?» «Чего?» — не понял Гром. И как-то странно посмотрел на невидимого. «Ты не приболел?» «Нет, здоров как бык». Ладно, ты лучше скажи, что мне дальше делать. Я здесь остаюсь, это точно. Звезда интернета пригласила подруг на вечеринку. По поводу? По поводу разрыва с Эдиком. Так ты же сказал, что он вернулся. Так она же не знала, что он вернется. Хотела отметить расставание, а будет отмечать его волшебное возвращение. Это их проблемы. Пока ты здесь, это и твои проблемы. Ну да, я ведь ее любовник. «Уже?» — с нотками гордости, разбавленными завистью, проговорил Гром. «Фиктивно. А ты не завидуй. У тебя жена красавица и детки умницы». «Слушай, Дима, будь кем хочешь. Только не провали мне дело». Гром похлопал друга по плечу, свернул кулак и показал силу. Моральная поддержка была оказана в полном объеме. На большее невидимый и не надеялся. «Ладно, развлекайся, раз у вас вечеринка намечается. Но держи ушки на макушке». Смотри во все глаза. Хорошо тебе говорить, сидя в машине и просматривая только ворота. Бегать не надо. Волка ноги кормят, а мне еще и головой приходится думать. Его слова могли подтолкнуть на философские размышления, но не подтолкнули. Гром задом шагнул на улицу. Дима с тоской смотрел на уменьшающуюся полоску улицы. Путь к свободе неумолимо захлопнулся. Он, надеясь на чудо, дернул ручку двери. А вдруг... Может быть, капризы умного дома закончились в эту грустную минуту, и искусственный интеллект повернул время к счастью? А нет, дверь не поддалась. Весь этот дом – ошибка создателя. Программисты вообще не творческие люди. Не дали возможность умному дому развиваться и усовершенствоваться до уровня человека. Вот человек более сообразительный, чем программа. Человеку команду дашь, а он ее 200 раз перевернет и сделает по-своему». Он услышал, как хрустит снег под ногами грома, мысленно отругал его за то, что сам не может ослушаться приказа, вздохнул и обреченно отправился обратно. В кухне семейный скандал не утихал. Дима вошел в тот момент, когда Эдик заявил «Николь, я тебя люблю, но иногда ты холодна, как дохлая рыба». «Я рыба? Я к тебе с поцелуями, а ты морозишься». Язык его заплетался. На столе стояла наполовину пустая бутылка, хотя, по мнению Эдика, она была наполовину полная. И, кажется, он решил ее осушить. Как раз наливал себе в стакан. Николь смотрела на носителя Промилле и закипала. Если бы она участвовала в косплее, то изображала бы Синьора Помидора. «Да ты! Да ты!» Она хватала воздух ртом, как рыба на суше. При этом не забывала схватить первой попавшееся под руку и треснуть этим Эдика по голове. Эдик успел только заметить, как от его прекрасной головы отлетели искры и сковорода. Дальше все услышали рев бешеного бегемота. Николь выпустила сковороду и прижала руки к груди. Зажмурилась. Бешеный бегемот должен был ударить ее в ответ. Его копыта сейчас обрушится на ее лицо. Но Эдик поступил разумно, упал на пол, обрушив на себя со стола несколько тарелок, бокал с виски и Веру Николь. Она открыла глаза, когда Дмитрий уже пытался нащупать пульс на шее. — Труп, — констатировал он. — Что? Нет! Ну нет! Ты его убила! — О боже, что я наделала! Ты у него, спрашиваешь? — кивнув на потолок, спросил Дима. — Самое время молиться! Плохо Николь в школе геометрию учила, видимо, прогуливала, потому что сейчас не могла найти пятый угол в квадратной комнате, но попытки не оставляла. Бегала по кухне, как ошпаренная. У меня стресс, пробегая на скорости километров 100 в час, выпалила она. Нормальные люди стрессовой ситуации избегают, а я их заедаю шоколадом. Так вот зачем в них специально влезаешь, чтобы поесть сладенького, Он поднял сковородку, походил с ней, украдкой посматривая на Николь. Девушка имела грациозный черный пояс по избиению мужчин. Правда, тщательно его скрывала и пользовалась сковородой. Дима присел возле шкафчика и запрятал ее в самый дальний угол. А чтобы Николь до нее не добралась, приставил стул. «Да что у тебя за привычка, чуть что сразу хвататься за сковородку?» «Не было у меня такой привычки. Я вообще не дерусь». «Да, конечно». Это нечаянно случается. Я что, виновата, что вы на меня так действуете? Все время хочется треснуть по башке. И под рукой сковородка. Да? А я думал, у тебя фантазии нет. В каком смысле? Опешила она и остановилась, как вкопанная. Иногда смертоносное оружие может оказаться роскошным дамским предметом. Могла бы и кого-то из нас стукнуть Фулин ю Что? Чем? Что это? Она таращила глаза и, кажется, даже забыла, что привела Эдика в состояние трупа. «Ты не знакома со своим пылесосом?» Намек был понят, поэтому она съехидничала. «Роскошный дамский предмет? А ты когда с ним познакомился?» Он пропустил вопросы и посоветовал. «Учись держать себя в руках!» Грохнула мужика, и что теперь делать? «Я не знаю!» Снова ожила Николь и кинулась наматывать круги по кухне, подвывая. «Ладно, не реви!» Жив твой Эдик, в отключке. Правда? Она чуть не подпрыгнула. Правда. Она кинулась к любимому изменнику, припала ухом к груди. Бьется. Кто Эдик? Сердце. Эдичка. Она потрясла его, он многозначительно хрюкнул. Эдик, проснись, подлец такой. Феноменальная любовь. Давай его на кровать перенесем. Ему здесь неудобно и холодно. Пусть лежит. Полы вроде теплые. Может, ему видится, что он на пляжах Дубая. Песочек, море. — Океан, — поправила она Диму. — Здрасте, — протянул он. — Персидский залив. — Неважно, — отмахнулась знаток географии. — Давай перенесем. — Ты людей по башке бьешь, в нокаут отправляешь, а я таскать должен. Делать мне больше нечего. — А чего тебе еще делать, садовник? Последнее слово она сказала таким тоном, что ему пришлось ее послушать. Чтобы задобрить, а то не ровен час еще догадается, что садовник – это его липовая профессия. Не время открывать карты, а может и не придется их открывать. Во всяком случае, он чуть-чуть на это надеялся. Все образумится, и он спокойно выйдет из этого дома, и никто не узнает, кто он есть на самом деле. Он еще не знал, что судьба была в сговоре с другими людьми, и повернется к нему спиной. Ладно, понесли. «А может, ты сам? Ты посмотри, какой кабан, я его даже не подниму. Да что за мужик нынче пошел? Мужика поднять не может. Не, ну я его таскать не нанимался. А если бы у тебя в саду дерево упало, вековое, ты бы тоже сказал, что не нанимался таскать? Я бы дерево распилил. Давай Эдика распилим. Ты больной? Сама больная. От тебя тяжелые предметы прятать надо. Ладно, бери за ноги, я за руки». Тащить этого бугая оказалось сложно. В расслабленном виде он был тяжелый, как тонна киселя. Постоянно куда-то хотел утечь, особенно голова, то в одну сторону, то в другую, запрокидывалась и постукивала об пол. «Аккуратней», — только и повторяла Николь, — «так и мозги можно отстучать». «Что, жалко любимого?» «Не твое дело». «А мне показалось, или вы действительно его по башке сковородой стукнули?» «Показалось». «Ну так вы ему, может, мозги на место поставите? Гулять налево перестанет». «Правда?» — с надеждой уставилась она на Диму и как-то так перехватила ноги Эдика, что одна выскользнула из руки и тюкнулась пяткой о пол. Быстро подняла ее. Еще не хватало покалечить мужчину, который, может, и гулять налево перестанет. «А вы оптимистка. Такие не перестают. Так зачем обнадеживаете?» Николь тело но тащила пока тянули, запыхались. — Куда мы его несем? — решил уточнить Дима. — В мою комнату. Куда же еще? На кровать. «Одумайтесь — Одумайтесь, — посоветовал Дима, но вспомнил, что в ее комнате лежит колье без присмотра, и приуныл. «Тяжелый -то — Тяжелый-то какой! — пыхтела Николь. — Давай бросим. Не упустил возможность поиздеваться над ней Дима. Не донесем ведь? — Я тебе брошу! — грозно, но из последних сил кряхтела Николь. Дошли до лестницы и окончательно загрустили. Поднять этого, как считал Дима, кабана, как считал Николь Бегемота, было нереально. Силы покинули Николь еще по дороге от кухни до лестницы. А что будет после восхождения на второй этаж? Это ведь не карьерная лестница, где все сложно, но на вершине тебя ждет огромное удовольствие и много денег. Руки ее ослабли, и она невольно их рожала. Ноги Эдика плашмя грохнулись на пол. Дима последовал примеру Николь. Голова Эдика тюкнулась об пол, руки распластались. Николь, ничуть не сочувствуя, взглянула, подумала и сказала. «Ладно, давай его в кабинете уложим». Уложим — это был грандиозный план, которому не суждено было сбыться. Там не было дивана, только кресло. Они примастили бесчувственное тело Эдика в кресло. Голова его опустилась к груди, рот приоткрылся, руки повисли. Обмякший вид мачо вызывал сочувствие. Николь подошла к процессу творчески. Руки сложила на груди. Они постоянно норовили ползти в свободное весеннее. Она зацепила палец за палец, голову приподняла и запрокинула назад, примастила пару стопок книг по бокам, зажала ими уши. Рот пришлось прикрыть. «Красота!» — оценил Дима и всунул Эдику карандаш между пальцев. Николь раздраженно цыкнула и выдернула карандаш, швырнула его на стол. Не издевайся, я сама доброта, идите уже, доброта.